Глава десятая. Несмотря на декабрь, в Париже было тепло, плюс десять. Конечно, влажно, моросил дождь, мрачновато, но всё равно красиво. Вот только на этот раз мне предстояло не просто любоваться красотой парижских улочек, а пытаться найти вполне конкретную улицу и дом, где находилась квартирка моего дяди, которая, возможно, скоро станет моей. Мы с Мариной, довольно долго петляя и разглядывая с восхищением старинные здания, соборы и садики, добирались от квартала Море с улицы Жарант, где обедали, до латинского квартала на улицу Муфтар. Улица Муфтар оказалась узкой, вымощенной булыжником. По обе ее стороны возвышались выкрашенные в сероватый или кремовый цвета, довольно высокие, в 5-6 этажей, дома с голубоватыми остроконечными крышами – где наверняка находились уютные мансарды. Номер дома не скажу, поскольку теперь, когда прошло время и всё так изменилось в моей жизни, это не важно. Тем более никто не должен знать точного адреса квартиры, где всё это произошло. Тогда же нами, точнее мною, двигали два желания. Покинуть поскорее Москву, где мне как-то страшно было оставаться, и прикоснуться к французскому прошлому моего отца. Однако сказать, что я перестала оглядываться или волноваться, шагая по Парижу, я не могу. Не то чтобы я боялась конкретного нападения или выстрела, глупости, но тревога какая-то все равно оставалась. Марина по телефону договорилась встретиться с Франсуа возле арки, ведущей во двор дома. Пока мы дожидались, обнаружили за углом рынок. Небольшой, но такой яркий, живописный, уютный, купили зачем-то две кисти черного винограда, скорее всего, просто пленились его красотой, потому что мы точно не были голодны. Франсуа на своей земле выглядел более уверенным и здоровым. Хилым и больным он показался нам в Москве, где он хворал с похмелья. Здесь же, вернувшись в свой мир и восстановившись физически, он смотрелся вполне себе ничего. Румянец во всю щеку, улыбка. Он бросился ко мне, обнял меня, как хорошую знакомую, собирался поцеловать, но я увернулась от его поцелуев, и тогда Франсуа, смущаясь, покраснел еще больше. Марина же сама обняла его и весело расцеловала в обе щеки. «Что же вы не предупредили о своем приезде? Я бы встретил вас в аэропорту», — перевела мне Марина. «Странный человек этот молодой нотариус. Наверное, мы знали, что делаем. Значит, не хотели, чтобы нас здесь ждали». «Вы взяли с собой ключи от квартиры?» — спросила его Марина. И тут выяснилось, что ключей у Франсуа нет. Ого, странно всё это. И где же ключи? Я посмотрела на него строго. Один комплект остался у моего патрона, но он сейчас за городом, далеко отсюда. У него дочка вчера родила двойню, вот он и бросил все свои дела, и укатил. Он поджал губы и вдруг, не выдержав такой длинной паузы, расхохотался и подмигнул мне. А второй комплект у мадам Жиро здесь, она живет в этом же доме. Ваш дядя ей доверял, оставлял не только ключи, но иногда и деньги на собачьи консервы, газ, электричество. Ведь у него осталась собака, да-да, такса, которую надо кормить, а теперь вот гулять с ней. Это мальчик, его зовут Шерри. Он еще не старый, ему примерно 10 лет, такой симпатяга, рыжий, прямо оранжевый, и, по словам мадам Жиро, очень умный. Правда, он сильно тосковал после смерти хозяина, отказывался есть. Она думала даже, что он умрёт. Но время лечит. Пёс, к счастью, пришёл в себя. Жизнь-то продолжается. Вы сами его сейчас увидите. Мы с Мариной переглянулись. Надо же, собака. Моя собака. Даже не видя ещё Шерри, я мысленно уже забрала его с собой в Москву. Собака уж точно достанется мне, и никто из наследников, чтобы не случилось, не будет против мы вошли в арку и оказались во дворе колодца, немного мрачноватым, сыром, но все равно ухоженным, заставленным катками со старыми разросшимися деревцами с еще зеленой листвой, какими-то широколистными растениями, каменными скамейками, хаотично расставленными вдоль внутренних стен дома и даже с мертвым фонтаном в центре круглой, вымощенной камнем площадки. Как только мы там оказались, вспыхнуло теплым оранжевым светом большое, почти до земли, красивое решетчатое окно с легкой занавеской, за которой появился силуэт человека, началось движение жизни. «Нам сюда!» Франсуа указал на высокую деревянную дверь, с виду тяжелую и древнюю. Он достал ключ и отпер замок, распахнул дверь, и мы оказались на лестнице. Автоматически зажегся свет, и мы увидели широкую каменную лестницу с литыми металлическими перилами, украшенными ажурным литьем. Он сказал, что это на втором этаже, сказала Марина. В подъезде на каждом этаже, как я поняла, располагалась всего одна квартира. Странно было предположить, что здесь, в этом очень старом доме, где просто не было места маленьким квартиркам, а именно такой квартиркой мог владеть скромный парижский официант, и проживал мой дядя Миша. «Подождите меня здесь, я сейчас принесу ключи». Франсуа зашагал по лестнице, и я пожала плечами. «Значит, От входной двери у него ключ был, от квартиры нет. Какой-то он странный, этот Франсуа. Молодой человек вернулся не один. За ним шла высокая статная пожилая женщина в белом свитере и синих джинсах. Стрижка каре на светлых крашеных волосах, внимательные глаза, приветливый взгляд, а на щеках толстый слой пудры и румян. Увидев нас, дама заговорила, быстро, глотая слова, улыбаясь и яростно жестикулируя, Марина перевела мне, что мадам очень рада познакомиться с племянницей такого прекрасного человека, каким был ее сосед, которого она называла «Миша», с ударением на последний слог, как водится. Понятное дело, что Марина перевела мне далеко не все, что сказала мадам Жиро. Выражая какие-то свои эмоции, связанные, возможно, с кончиной моего дяди, мадам, звеня ключами, открыла квартиру. Щелкнул выключатель, и мы увидели широкий, с потертым красным ковриком, коридор — заставлены какими какими-то коробками, сундуками, полками с книгами и просто хламом. Из коридора одна дверь вела на крохотную кухоньку, забитую хаотично развешанными полками с банками и посудой, и в спальню с широкой кроватью, старинным трехстворчатым шифоньером, креслом и письменным столом. Мадам Жиро продолжала что-то говорить, ее густой голос с раскатистым эр наполнил вскоре всю квартиру. Она говорит, что прибралась тут, поскольку понимала, сюда приедут родственники из России. Она выстирала постельное белье, помыла посуду и полы. И тут я увидела его, Шерри. Красновато-коричневая такса лежала на желтой атласной подушке в уголке между кроватью и окном, на полу рядом с батареей. Шерри. Я опустилась перед собакой, поразившей меня своими печальными глазами, и осторожно протянула руку. Пес не зарычал, чего я так боялась. Она говорит, переводила мне Марина, что это очень добрый пёс, он не кусается, и что он продолжает жить здесь, в квартире хозяина, хотя она пробовала его взять к себе, но он стоял под дверью и просился обратно. Поэтому она решила его лишний раз не травмировать и оставила здесь. Она приносит ему еду, и, к счастью, он не отказывается гулять с ней утром и вечером. В основном он лежит вот на этой подушке, рядом с изголовьем хозяйской кровати но когда мёрзнет, то забирается вон в тот выдвижной ящик шкафа. «Привет, Шерри!» — повторила я и осторожно погладила пса. Он опустил голову, как бы разрешая мне и дальше гладить его по голове между аккуратными оранжевыми длинными ушами. «Ну как тебе здесь?» — спросила меня Марина, брезгливо осматривая каждый уголок действительно маленькой квартирки. «Уж не знаю, сколько задолжал твой дядя, но стоит ли овчинка выделки?» Да не мог простой официант задолжать очень много. Куда ему было тратиться? Так кто-то же сказал, что он был игроком. Если бы он был игроком, то уж точно продал бы вот это. Я давно заприметила написанную маслом картину. Возможно, копию Ренуара. Я не очень-то разбираюсь в живописи, но если человек игрок или наркоман, то он точно продал бы все книги, которыми была просто забита квартира. Они стояли на полках, заполняли собой высокими стопками всё пространство за дверью, до шифоньера, стояли повсюду. Причём книги были, как мне показалось, старые, а то и старинные. Он много читал, знаешь. Марина перевела это мадам. Она говорит, что всё ценное, что здесь есть, осталось твоему дяде от его брата, известного танцовщика Евгения Петрова. Судя по поведению Марины, она разочаровалась в жилище моего родственника, сочла его убогим и проблемным и быстро остыла к теме наследства. К тому же ее явно начала тяготить роль переводчицы. Поэтому, полагаю, она переводила мне, может, десятую долю того, что весьма эмоционально выражала мадам Жиро. Но в общем и целом все встало на свои места. Квартира действительно не представляет собой ничего ценного, помимо ее расположения в латинском квартале. Газ в квартире был отключен, и когда мадам Жиро говорила что-то про газ, то имелся в виду, видимо, маленький газовый баллон, подключенный к крохотной плитке, на которую, со слов соседки, Миша готовил себе еду или варил кофе, когда ему за неуплату отключали электричество. Оказывается, средняя месячная цена за электричество в квартире, где пользуются электроплитой, составляет около 600 евро. Если учесть, что без учета чаевых средняя зарплата официанта в таком скромном ресторане, в каком работал дядя Миша, составляла около тысячи евро, можно понять его желание готовить себе на газовом баллоне. В присутствии посторонних, я имею в виду Франсуа и мадам Жиро, я чувствовала себя напряженной и не могла как следует осмотреть квартиру. Если бы я, уладив все дела и обговорив дальнейший ход действий, не набралась нахальства и не попросила бы оставить нас с Мариной одних, чтобы мы в более спокойной обстановке оценили моё наследство. Эти двое, наверное, остались бы здесь и на ночь, особенно мадам Жиро, которая после смерти своего соседа и приятеля наверняка чувствовала себя в его квартире чуть ли не хозяйкой. Ну, что скажешь? спросила меня Марина, устраиваясь на подоконнике в кухне и доставая сигареты. Скажу, что ужасно рада, что они все ушли. По-моему, эта соседка многое не договаривает. Она только и твердила про деньги, что Миша остался должен ей за газ, из-за электричество, плюс вода, вывоз мусора, еще дворнику. Кроме того, она говорила, что покупала для собаки самые дорогие консервы и гранулы, а это дополнительные расходы. «Знаешь, я не удивлюсь, если окажется, что она перенесла все самое ценное к себе в квартиру», — предположила я, разглядывая остатки фарфоровой посуды, прежде составлявшей старинные сервизы. Всё, что находилось в кухне, было либо треснуто, либо отбито. «Смотри, вот этот расписной кувшинчик. Это шлемож. Вот видишь клеймо». «Соглашусь. А что ей мешало это сделать и при его жизни? Она могла по дешёвке скупить у него всё ценное. Другой вопрос, откуда у него, бедняка, лиморский фарфор. Хотя, конечно, кое-что ему могло достаться и от бывшего хозяина. От моего отца?» «Ну да, это же он прежде владел этой квартирой. А вот как разбогател, купил себе более приличное жилье, переехал, а эту квартиру с барского плеча отдал брату. Лучше бы тебе твой отец что-нибудь оставил, а не этот официант». Для меня тема отца всегда была больной, поэтому я не стала дальше развивать ее. «Все в свое время», — решила я, возлагая большие надежды на встречу с самыми близкими родственниками моего дяди, его бывшей женой и дочерью. Уж они точно знают что-то о моем отце. К тому же только они и назовут сумму долга Михаила. Но и здесь тоже все будет нечисто, как мне представлялось, если сумму банковского кредита мне сообщит нотариус, патрон Франсуа, с которым нам непременно надо будет встретиться в самое ближайшее время, то долги физическим лицам, друзьям, знакомым, а также карточные долги, если они есть, родственнички могут и преувеличить. Я сделала фотографии квартиры и отправила их Леве. Он тотчас же перезвонил сказал, что квартира неплохая, отличное месторасположение, к тому же дом старый наверняка имеет свою историю, да еще высокие потолки и толстые стены. Он рассуждал так, имея в виду продажную стоимость, и уж, конечно, меньше всего предполагал, что в случае, если я приму наследство, то оставлю эту квартиру себе. Я рассказала ему о Шере. Он попросил прислать фотографию таксы, но наш оранжевый мальчик куда-то запропастился, скорее всего, забился куда-нибудь под кухонный стол, решила я. Конечно, в квартире полно чужих людей, а хозяина нет. «Как бы тут ни сложилось, Шерри я возьму с собой», — сказала я Лёве. «Ты сама решай, как тебе поступить, но учти, что тогда тебе надо найти ветеринара, чтобы он подготовил твою собаку к полету. Необходимо сделать какие-то прививки, привести собаку в порядок». «Лара, я скучаю. Ты только улетела, а вокруг образовалась пустота. Кто бы мог подумать, что со мной может случиться такое? Мне очень, очень тебя не хватает». Мы с Мариной решили сначала прогуляться, точнее, выгулять, Шерри, а потом уже на такси отправиться в пригород, где проживали родственники Миши. Когда я зазвенела в передний поводком, Шерри, которого мы до этого момента не могли найти, появился у порога, словно из воздуха. Вот теперь он был весел и вилял хвостом. Что ж, Шерри, пойдем, покажешь нам Париж. Марина как-то помрачнела, поскучнела. Что с тобой устала? Так могла бы остаться дома, сказала я, запирая за собой двери. Да и не в этом дело. Вот ты хочешь встретиться с дочерью Миши, со своей двоюродной сестрой. Как ты думаешь, она тебя встретит? Тебя, человека, которому он завещал все свое имущество. Да тебя там растерзают, ты не боишься? Я понимаю, что ты хочешь мне сказать. Но я все равно поеду, я должна увидеть этих людей, понять, какие отношения существовали между Мишей и его дочерью, почему он поступил так, а не иначе. Больше тебе скажу, если я пойму, что они нуждаются. Да знаю, я-то уже говорила. Ты вообще всем подряд готова помочь. Что с тобой? Неожиданно тучи над городом раздвинулись, показалось солнце, и все вокруг стало золотистым, ярким, теплым, сверкающим. И на душе у меня, несмотря на предостережения Марины, тоже как-то посветлело. Мы шагали по узким улочкам, останавливаясь лишь там, где делал это Шерри, который постоянно что-то обнюхивал, словно проверяя, правильной ли дорогой мы идём. Конечно, для собаки запахи — это целый мир, такой мощный источник информации. Мы же с Мариной, снова заглянув на рынок, купили на этот раз персиков и снова из-за их красоты. На прогулку у нас ушло минут сорок. Мы вернулись, Шере ловко запрыгнула на свою мягкую подушку в спальне, лёг и закрыл глаза, мол, я сплю и прошу мне не мешать. Марина открыла свой блокнот, куда записала адрес моей двоюродной сестры в Сен-Клу, собиралась позвонить, чтобы вызвать такси. Так здесь же, за углом стоянка. Мне ещё Ванечка говорил, что в Париже дешевле и удобнее брать такси прямо со специальных стоянок. Уж не знаю, зачем я так сказала, просто выдала то, что вспомнилось. И надо было видеть выражение лица Марины, когда она это услышала. Столько удивления и презрения было в её взгляде. А что такого особенного, я сказала. Зачем переплачивать, когда можно просто выйти и сесть в такси? Не желая слышать, что ответит мне раздражённая непонятно чем Марина, я решила сменить тему. «Ты знаешь, а я вспомнила, что мы с Ваней были в Сен-Клу. Там прекрасный парк, просто волшебный». Как-то ранней осенью, в сентябре, мы специально приехали туда, чтобы посмотреть фейерверк. Это было потрясающе. Музыка, эти светящиеся цветы и шары, рассыпающиеся на миллион огненных брызг по ночному небу. Жалко, дворец не сохранился. Это было настоящее произведение искусства. Я видела гравюры, это просто потрясающе. И сколько архитекторов, краснодеревщиков, садовников там трудилось». Сад-то остался, а вот дворец во время войны Наполеона с прусаками, кажется, загорелся. Столько веков простоял, сто раз его переделывали, множество хозяев сменил, хотя в основном, конечно, там обитали бурбоны. Так вот, дворец сгорел, прикинь. «Ты прости», — перебила меня Марина, — «мне вообще не до дворца. Что-то не очень хорошо себя чувствую. А еще я напряжена, постоянно боюсь чего-то. Если уж и бояться, то мне». «Это на меня, как ты предполагаешь, могут напасть, пристрелить?» Я засмеялась. «Знаешь, здесь, в Париже, как-то совсем не думается про покушение, отравление. Какой-то бред всё это. И не может это быть связано со мной. А чтобы уж окончательно тебя успокоить, мы прямо сейчас отправимся в Сен-Клу, встретимся с моими родственниками, и я прямо скажу им, что готова заплатить им за эту квартиру, чтобы только как-то наладить эти самые родственные связи. Уверена, за деньги они полюбят меня». А для меня главное — сблизиться с ними, узнать как можно больше про моего отца. Не зная, что мне ответить, Марина покрутила пальцем у виска, давая понять, что я легкомысленная дура, которая собирается отправиться прямо в пасть дикого зверя. Вернее, в лапы того самого преступника, потенциального наследника, который специально отправился в Москву, чтобы там меня прирезать или отравить. В Москве эта версия казалась мне жизнеспособной, но здесь, в солнечном, хоть и прохладном Париже, Все мои дурные мысли выветрились. До Сен-Клу было километров пятнадцать на такси. Мы всю дорогу любовались Парижем, потом мчались по шоссе, пока перед нами не раскинулся живописный город, утопающий в зелени. Таксист уверенно свернул на узкую улочку и покатил мимо садов и вилл. Возле одной такой виллы, двухэтажной, с красными ставнями и высокими окнами, увитыми виноградом, машина остановилась. «Мы приехали», — перевела Марина слова водителя, и я улыбнулась, хоть и не знаю французский, но как-то поняла, что мы на месте. «Уверена, что нас здесь уж точно ждут», — Франсуа наверняка предупредил о нашем приезде. Я расплатилась с водителем, мы подошли к массивным кованым воротам, я нажала на звонок, затем еще три раза. Судя по всему, бывшая жена моего дяди не бедствовала, что меня порадовало. Такая роскошная большая вилла, сад... Быть может, поэтому ее дочери не перепала парижская квартирка. Но почему она досталась мне? Почему? Из дома вышла невысокая кудрявая брюнетка лет сорока, в джинсах, на плечах большая красная вязаная шаль. Она улыбалась. Вот кто она, жена или дочка Миши? «Добрый день. Мы хотели бы поговорить с Клэр», — сказала я по-русски. Марина хотела было уже перевести, как мы услышали. «Можете спокойно говорить по-русски. Это я, Клэр». «А вы, значит, Лара». Она несколько секунд разглядывала меня, и улыбка не сходила с её лица. «Вы очень красивая», — она говорила с лёгким акцентом. «Какая грубая лесть, это я-то красивая». «Вы преувеличиваете», — покраснела я. «И очень похожий на своего отца. Просто его точная копия. А вы подруга Лары, да?» Я никак не могла понять, искренне она нам рада или просто проявляет вежливость. «Да, меня зовут Марина», — постаралась улыбнуться ей Тряпкина. «Почему постаралась?» «Да потому что я-то знала, как на самом деле моя подруга относилась к этому визиту и к семье моего дяди в целом». «Что же мы стоим на холоде? Заходите в дом». Клэр провела нас в большую гостиную, приняла у нас одежду, села напротив меня и снова принялась меня разглядывать. Я не знала, как начать разговор». Не хотелось выглядеть алчной дамочкой, которая примчалась в Париж, чтобы прибрать к рукам то, что по праву принадлежало прямой наследнице дяди. «Кофе?» «Нет-нет», — опередила меня Марина, излишне активно отмахиваясь от предложения. При этом она успела бросить на меня косой взгляд. «Ну, конечно!» Она боялась, что нас отравят. «Не смешно ли?» Меня же в этой гостиной, такой тёплой и уютной, в компании Клэр, охватило странное чувство, словно я попала к себе домой а ведь я видела эту женщину впервые в своей жизни. «Я понимаю. Вам трудно начать разговор», вдруг сказала Клэр, улыбаясь уголками губ, и такое безмятежное спокойствие исходило от этой женщины, что я позавидовала ей. «В какой же гармонии с собой и со всем окружающим миром надо жить, чтобы смотреть на людей таким обезоруживающим ласковым взглядом?» «Да» пролепетала я, чувствуя, как Марина буравит меня взглядом. Ещё немного, и в моей щеке появится отверстие. «Уверена, вы удивлены, что мой бывший муж оставил всё своё имущество, недвижимость, ну и долги, конечно, вам, своей племяннице? Да, ведь у вас есть дочь. Есть дочь, её зовут Мари. Ну или просто Маша, как звал её мой муж. Не хочу, чтобы вы думали, что между нами произошёл какой-то конфликт» в результате которого Миша и принял решение лишить Машу наследства, все совсем не так. Мы с Мишей разошлись, это так. Я благополучно вышла замуж за другого человека, забрала с собой дочь, разумеется, и мы прекрасно жили все эти годы. Я никогда не запрещала Маше видеться с отцом и никогда не настраивала ее против него. Когда Миша заболел и понял, что ему недолго осталось, а болел он. «Тяжело». Она вздохнула, посмотрела в окно, в солнечную зимнюю прозрачность, словно там промелькнула знакомая ей тень. Покачала головой. Словом, он записал на Машу почти все, чем владел. Небольшой рыбный ресторан на Сене, дом в Гренобле, который сдавал. «Постойте, но Франсуа сказал мне, что ваш муж работал официантом в каком-то маленьком ресторане или кафе. Очнулась я, убаюканная тихим мелодичным голосом Клэр. Это правда?» Да. Правда, рыбным рестораном занимается его друг, причем до сих пор, и он приносит Маше приличный постоянный доход. Да и в Гренобле в нашем доме проживает большая семья, они снимают его уже больше десяти лет. А официантом Миша работал просто для того, чтобы быть среди людей. После развода он не смог создать вторую семью, как-то у него не ладилось с женщинами. Возможно, он был однолюбым. Он практически жил в ресторане. Это буквально в квартале от той квартиры, где вы сегодня были. Домой приходил, чтобы только поспать, а утром снова туда. Но почему? Во-первых, он так привык. Во-вторых, хозяин и шеф-повар — его лучшие друзья. В-третьих, это был любимый ресторан вашего отца, Лара. Там даже сохранился его любимый столик, на котором до сих пор стоит табличка «Евгений Петров». А на стене висят на ленточках старые пуанты вашего отца. Лэр посмотрела на меня, вероятно, ожидая какой-то реакции, быть может, слёз, но я, не знавшая своего отца, не могла душевно отреагировать на его имя, а потому мне хотелось только одного — получить ответ на вопрос, почему именно мне завещана квартира, в чём подвох, только ли в долгах завещателя. Когда у Миши ничего не было, вернее, он всё проиграл в казино, Кстати, по этой причине мы с ним и расстались. Так вот, когда он всё потерял, в том числе и свою семью, остался ни с чем, его подобрал ваш отец. И это несмотря на то, что Женя жил тогда совершенно в другом мире, он забрался очень высоко и с Мишей практически не виделся. Возможно, вы нарисовали себе образ отца, всемирно известного танцовщика, каким был Нуриев, к примеру, но я разочарую вас». Нет, Женя не был звездой в общепринятом смысле этого слова, но был, безусловно, талантливым человеком, трудягой. Он много выступал, ездил на гастроли, это да, но звездой он стал в определенных кругах не по этой причине. У него был влиятельный поклонник, очень богатый человек. Не думаю, вернее, не верю, что их связывало что-то большее, чем нежная дружба, поскольку ваш отец очень любил женщин». Предполагаю, что господин Мещерский, его поклонник меценат, который ввел его в свой круг, просто коллекционировал талантливых и красивых людей, как некоторые коллекционируют драгоценный фарфор или лошадей. Этот господин был влюблен в Женю как в танцовщика, как в красивое животное, понимаете, как хотите, но он тратил на него действительно большие деньги, и это он покупал ему дома, квартиры, бриллианты. Ваш отец, в свою очередь, раздаривал все это своим любовницам, тратил деньги на своих друзей, многим серьезно помог, в основном русским друзьям-эмигрантам, что вполне понятно. Когда же он заболел, Мещерского уже не было в живых, а потому помочь ему уже было как бы и некому. Нет, конечно, его навещали многие друзья, но реальных денег на лечение ни у кого не было». Она сделала паузу и чуть ли не извиняющимся тоном произнесла. Я оплатила ему операцию, поскольку не могла смотреть, как страдает Миша. «Вы хотите сказать, что заплатили за операцию брату своего бывшего мужа?» переспросила я, чувствуя, что еще немного, и вокруг головы этой женщины вспыхнет нимб. «Да, у меня была такая возможность». «Мой муж дал мне денег, и мы с Мишей отправились в клинику. Но операция, к сожалению, не помогла. Ваш отец Лара умирал от дичайшей боли. Страшно умирал. И один бог знает, сколько морфи он получил перед тем, как уйти». Она сделала паузу, и по образовавшейся тонкой морщинке на гладком лбу я поняла, что она мысленно сейчас была там, в больничной палате наблюдая за тем, как страдает самый близкий человек её бывшего мужа, к которому и она была привязана по-своему. И вот она словно очнулась, вернулась в реальность. Так вот, эта маленькая квартира и всё, что в ней находится, — подарок Жени своему непутёвому брату. Ему же она досталась, как вы уже, может, поняли, от Мещерского. Кажется, это был его первый подарок Жени. Миша рассказывал, что эту квартиру доставшуюся Мещерскому еще от его бабушки. Меценат переписал на Женю буквально на следующий день после спектакля, где он впервые увидел вашего отца и был восхищен его танцем. Говорят, он пришел к нему в гримерку и увидел за ширмой кровать. Он понял, что у него нет даже своего угла, так что ничего удивительного в том, что эту маленькую квартирку Миша завещал вам, нет. Она грустно улыбнулась. «Могу себе представить, о чем вы подумали, что ваш отец был таким богатым, а все раздал чужим людям, зная, что у него есть дочь?» Вместо ответа я промолчала, глядя ей прямо в глаза. «Конечно, я подумала об этом, и как не подумать, когда узнаешь такое о собственном отце? Думаю, что это моя мама совершила колоссальную ошибку, отрубив все, что связывало ее с отцом». Чувство обиды на него было настолько сильным, что затмило, как это часто и бывает, разум. Уж могла бы позволить отцу позаботиться о своём ребёнке. Мало ли таких историй, когда мужчина бросает женщину, беременную или с маленьким ребёнком, на руках, а потом пытается что-то для них сделать, помочь, позаботиться — Хотя, если вспомнить, с каким отвращением и презрением моя мать отзывалась об отце, можно предположить, что история их расставания была какой-то совсем уж жуткой некрасивой. Но и здесь все относительно. К примеру, женщина, заставшая своего возлюбленного с другой, бывает травмирована на всю жизнь. И для нее эта картина ассоциируется с настоящим адом. «Вы можете назвать мне сумму долга вашего мужа?» — наконец решилась спросить я. Да, конечно, сейчас принесу документ минутку. Она вернулась с папкой, в которой находился листок со списком долгов. Марина, просмотрев его, сказала, с трудом скрывая усмешку, причины которой мне были непонятны, что банку Креди Агриколь мой дядя должен приблизительно десять с половиной тысяч евро, а частным лицам еще около пяти тысяч. Конечно, если бы Миша обратился ко мне за помощью, я дала бы ему эти деньги. Но уверена, что уже на следующий день он снова взял бы кредит для кого-то из своих друзей или просто выпивох из бара. Они оба, два брата, всегда тратили деньги. Необдуманно. Жили одним днём, как птицы. Много отдавая, много и получали. Думаю, им просто везло. Жене с этим безнадёжно в него влюблённым миллионером Мещерским, а Мише... «Со мной!» И тут она расхохоталась. «Ну что, может, всё-таки кофе?» «Да», — вздохнула я. «Так уж хотелось поскорее запить эту историю сладким кофе. К тому же теперь, когда мне стало всё ясно, и я с лёгкостью готова была принять наследство, от моего напряжения не осталось и следа». «А я не буду кофе!» Марина бросала на меня колючие взгляды, просто стреляла в меня, кивала головой в сторону двери, намекая, что нам пора уходить. — Вам с молоком? — донеслось из кухни. «Да — Да, — ответила я, смешно морща нос, глядя на Марину и всем своим видом показывая, что мне здесь хорошо, комфортно, и никуда я пока еще не собираюсь уходить. Все-таки я находилась в доме своих, пусть и дальних, но родственников. Хотя, если разобраться, не таких уж и дальних. В доме двоюродной сестры. — Ты дура, что ли? — шипела, косясь на дверь Марина и постукивала ноготком указательного пальчика по своему виску. Валим отсюда. Ты что, на самом деле думаешь, что всё это правда? И это байка про твоего богатенького папочку, у которого была куча денег и какой-то там меценат. И что он подарил эту квартиру своему брату. И что они всем помогали. Ну, просто семейка придурков, добренькие такие. Тьфу. Ого. Что это тебя так расквадратило? Полегче на поворотах, когда говоришь о моём отце. Какой бы он ни был, попробовала было обидеться я. И что это на тебя вообще нашло? Разве ты не видишь, какая она милая?» «Да она все врет. Абсолютно все. А ты а ты и уши развесила. Веришь, что она оплатила операцию твоему отцу? Да она так нарочно сказала, чтобы расположить тебя к себе, чтобы ты расслабилась. А смысл? Могу предположить, что это кредит на 10 тысяч евро твой дядя взял для них с доченькой, к примеру. И все эти люди, которым он задолжал, свои». Как можно вот так взять и поверить на слово? Ну, я же могу просто встретиться с этими людьми и спросить у них, должны им что-то или нет. Господи, ну какая же ты наивная. Да всё это одна шайка-лейка. Друзья, приятели этой Клер, всё подстроено, и никаких реальных долгов нет. Но всё же отражено в нотариальных документах. Значит, и нотариус в доле. Ты думаешь, они не навели справок о тебе? Не узнали, что у тебя хреново туча бабок? Да они ощиплют тебя, как гуся, вернее, как гусыню. Раньше ты говорила, что они вообще хотят меня убить. Вот, не получилось и решили навесить на тебя долги. Она замолкла. В гостиную, торжественно держа в руках под нос, вошла Клэр. Печенье, шоколад, угощайтесь. Я поймала себя на том, что общество Марины тяготит меня, что она мешает мне насладиться моим пребыванием в этом гостеприимном доме. Мы только расположились вокруг стола, Клэр, конечно же, принесла кофе для Марины, как моя невозможная Тряпкина вдруг воскликнула, переключая внимание хозяйки на окно. «Ой, кто это там?» Клэр даже привстала, чтобы рассмотреть, и тут вдруг Марина на моих глазах поменяла наши с ней чашки местами и сразу же сделала один маленький глоток кофе из чашки, предназначенной для меня. Она была так одержимой идеей доказать мне вероломность моих французских родственников, что прямо на глазах разыграла настоящий спектакль. Отпив кофе, она вдруг схватилась за горло, вытаращила глаза и повалилась на пол.